глава 16. Наш слух в Рамадан. Состояние разума человека, его души, духа и сердца напрямую зависит от всего того, что приходит к нему через слух. Когда человек слышит нечто благое, оно проникает в его душу, дух, сердце и разум. Если же он внимательно слушает что-то мерзкое, дурное, то оно также просачивается в его сердце и сознание, закрепляясь в его душе. «Ты кроме правды ничего не слушай, и вздор тогда тебе не будет нужен. Две дверцы знаний — это наши уши, и лучшие из них чтецу внимают, которые мудрого Аллаха поминает». Именно поэтому слушать нечто запретное во время поста не дозволено, хотя это и не нарушает пост в том смысле, который вкладывают в понятие «нарушение поста» Факихи. Когда ухо человека воздерживается от запретного, это охраняет и оберегает его сердце, и в этом долг раба Аллаха во время священного месяца оберегать свой слух от всего того, что навлекает на человека гнев Всевышнего. Это обязанность постящегося, а не просто что-то желательное. Ведь если слух несет ответственность в течение всего года, как сказал Всевышний, воистину, слух, зрение и сердце, все они будут призваны к ответу. Сура 17, аят 36. То в Рамадан с него спрашивается еще строже – а нарушение запрета влечет за собой еще более тяжкие последствия. Джабир, да помилует его Аллах, сказал, «Когда ты постишься, то пусть постится и твой слух, твое зрение и твой язык, воздерживаясь от запретного». Ибн Раджаб. К запретному относится слушать слова неверия Фразы, которые провозглашают ослушание Аллаха и музыку, посредством которой шайтан обольщает людей и сбивает их с истинного пути. А священный и благословенный месяц Рамадан вполне заслуживает того, чтобы вы, дорогой брат, охраняли слух свой от всего дурного во время своих встреч и бесед с людьми. Слушать то, что само по себе является дурным и недозволенным, так дурно и недозволенно, если человек слушает внимательно, с удовольствием и тем более с восхищением. Не слушай уха ничего, помимо слов пути прямого. Когда греховное ты слышишь, воистину вершишь ты грех. Аллах сделал характерной чертой верующих оберегать слух. Так, среди десяти свойств верующих, упомянутых в суре верующие, есть и отказ внимать всему праздному, пустому, бесполезному, и это свойство упоминается сразу после упоминания об их смирении в молитве. Всевышний Аллах сказал, «Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих молитв, которые отворачиваются от всего праздного». Сура 23, аят 1 3. Верующие слушают благое, и они смиренны во время своих молитв. А чтобы сохранить это смирение, они оберегают свой слух, потому что восприятие дурного истощает тот запас в сердце верующего, который приносит ему восприятие благого, а также очерняет и искажает для сердца истинные ценности. Всевышний Аллах сказал, хваля тех, кто оберегает свой слух. А услышав праздные речи, они отворачиваются и говорят, «Нам достанутся наши деяния, а вам ваши. Мир вам! Мы не желаем следовать путем невежд». Сура 28, аят 55. В благословенный Рамадан – ухо человека несет еще большую ответственность за то, чему оно внимает, и то, чему оно отказывается внимать. Например, совершать молитву, в которой аяты читаются вслух, а также коллективную молитву таравих, значит, внимательно слушать то, что читает имам. Это же касается кружков поминания Аллаха и собраний, в которых приобретаются и передаются полезные знания а слушать чтение Корана – великое поклонение. В Коране содержится веление слушать его, и Всевышний похвалил тех, кто делает это. Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, быть может, вы будете помилованы. Сура 7, аят 204. Всевышний также похвалил в Коране джинов, которые, находясь в своем сокрытом от наших взоров мире, внимательно слушали Коран. Об этом неспослана целая сура Корана «Джины». «Скажи, мне было открыто, что несколько джинов послушали чтение Корана и сказали, воистину, мы слышали удивительный Коран». Сура 72, аят 1. «А кто из людей, послушав Коран, говорил подобное? Воистину, мы слышали удивительный Коран. Он наставляет напрямую путь, и мы уверовали в него, и не будем приобщать сотоварищей к нашему Господу». Сура 72, аят 1-2. «Кто из людей понял то, что поняли они, и кто из них призвал остальных к тому, к чему призвали они?» они призвали свой народ внять призыву Корана. Они сказали своим соплеменникам, «О народ наш, ответьте праведнику Аллаха и уверуйте в Него, и тогда Он простит вам некоторые из ваших грехов и спасет вас от мучительных страданий». Сура 46, аят 31. Прослушивание Корана – приносит пользу в том случае, если через слух человека это чтение достигает его сердца. А для этого человек должен слушать внимательно и сосредоточенно, и разум его при этом должен быть ясным. Всевышний сказал «Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом». Сура 50, аят 37. Ибн Аль-Каим, да помилует его Аллах, сказал, «Если ты желаешь получить пользу от Корана, тогда пусть сердце твое будет сосредоточенным, когда ты будешь читать его или слушать. Слушай внимательно, так, словно к тебе обращается Сам Всевышний, неспославший этот Коран, и ты внимаешь ему. Ведь это и в самом деле обращение Всевышнего к тебе, только не напрямую, а через посланника» да благословит его Аллах и приветствует. В аяте содержится ясное указание на то, что степень воздействия Корана на человека зависит от него самого, его внутреннего состояния. Ничто не должно мешать ему воспринимать откровение должным образом. Воистину, в этом заключено напоминание. Сура 50, аят 37. Все сказанное с начала этой суры и до этого аята – указание на то, что воздействует. А слова Всевышнего «для тех, у кого есть сердце» – сура 50, аят 37, это указание на ту область, на которую оказывается воздействие. Имеется в виду живое сердце, которое воспринимает ниспосланное Аллахом. Ведь Всевышний сказал Это не что иное, как напоминание и ясный Коран, чтобы он предостерегал тех, кто жив. Сура 36, аят 69-70. То есть тех, у кого живое сердце. А слова Всевышнего «кто прислушивается» означают «внимательно слушают то, что говорится им». Это непременно условие для того, чтобы услышанное оказало воздействие. А слова Всевышнего «и присутствует при этом» означают «присутствующий сердцем», то есть «небеспечный», «не витающий в облаках». Это указание на препятствие, мешающее человеку воспринимать услышанное, отсутствие сосредоточенности, посторонние мысли, отвлекающие его от восприятия и усвоения того, что он слышит, а также от размышлений об услышанном. Если же присутствует то, что воздействует, Коран, и то, на что должно оказываться воздействие, живое сердце, и соблюдается непременное условие, внимательность и сосредоточенность при прослушивании, и нет препятствий, то есть сердце ни на что не отвлекается и может понимать и полностью усваивать услышанное, в этом случае имеет место воздействие, получение пользы и напоминания. Ибн Аль-Каим Аллах повелел верующим слушать Его слова наилучшим образом. Всевышний сказал, «Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, быть может, вас помилуют». Сура 7, аят 204. Это почет, оказанный слуху, превознесение его и очищение. Ведь сам по себе слух уже великое благо и милость Всевышнего, которую мы обязаны признавать и за которую должны благодарить. Всевышний сказал «И даровал вам слух, зрение и сердце». Но как мала ваша благодарность?» Сура 32, аят 9. И благодарность эта заключается в том, чтобы мы пользовались своим слухом только в благих целях и не слушали ничего дурного и запретного. А Рамадан – прекрасная возможность для того, чтобы использовать свой слух во благо, выражая тем самым покорность Аллаху и оберегать его от всего нежелательного и запретного. Ведь Всевышний возложил на наш слух особые обязанности. О них рассказывает Ибн Аль-Каим, да помилует его Аллах. Эта обязанность внимательно и молча слушать то, что Аллах и его посланник – да благословит и приветствует его Аллах, сделали обязательным для нас. Так мы обязаны слушать, когда речь идет об исламе, вере и обязанностях, с ними связанных. Кроме того, мы обязаны слушать чтение имама вслух во время совершения молитвы, а также пятничную хутбу, таково наиболее верное из двух мнений ученых по этому поводу. И нам запрещено слушать то, что является неверием или нововведением, кроме тех случаев, когда польза от такого прослушивания превышает вред от Него. Например, когда мы слушаем для того, чтобы ответить и опровергнуть это, или для того, чтобы засвидетельствовать против произносящего это, или для того, чтобы увеличить свою веру посредством знания того, что противоречит ей, неверия, нововведений и т.д. Запрещено также подслушивать то, что человек желает держать от нас в секрете, если только это не содержит в себе право Аллаха, которое необходимо соблюдать. И если в том, что скрывает данный человек, нет ничего оскорбляющего мусульманина, от чего необходимо предостерегать и относительно чего давать человеку благое наставление». Кроме того, запрещено слушать голоса посторонних женщин, которые могут обольстить человека и ввести в искушение, если только в этом нет необходимости. Например, необходимость свидетельства, заключение какой-нибудь сделки, необходимость задать вопрос или обратиться за разъяснениями, участие в судебном разбирательстве, а также лечение и так далее. Также запрещено слушать музыкальные инструменты, вроде лютни, гитары и тому подобного. Однако человек не обязан закрывать уши, если он услышал один из таких звуков, не желая этого. Если только он не боится, что ему понравится этот звук, и он начнет прислушиваться к нему. В этом случае он обязан помешать себе слушать эти звуки в качестве меры предосторожности. Что же касается «желательного», то сюда относятся прослушивание знания, приобретение которого желательно, а также чтение Корана, поминание Аллаха и вообще всего, что любит Аллах. Это не относится к обязательному, однако поступать наоборот, то есть слушать нежелательное, хотя за это и не установлено наказание, мокрух. А разрешенное очевидно. Ибн Аль-Каим. О Аллах! Благослови для нас наш слух, наше зрение и наше пропитание, пока мы живы, и оставь их нам до конца нашей жизни. Аминь.